Издательство Эксмо. Мария Метлицкая. Негромкие люди. Черно-белая жизнь. И все мы будем счастливы. Глава первая. И все мы будем счастливы. Зал прибытия пахнул на Киру тревогой и беспокойством. Она вздрогнула и растерянно огляделась. Нет, всё вроде как обычно и как везде. Чисто, это надо признать. Она отлично помнила, как выглядел аэропорт, когда они улетали. Сейчас всё вполне цивильно. Бесплатные тележки для багажа, магазинчики известных марок с горящими надписями «Дьюти-фри». Там, как и везде, царило оживление. Прилетевшие спешно докупали подарки и сувениры. Прибывший из дальних и не очень странный народ был спокоен, уверен в себе и очень прилично одет. Куда лучше, чем в странах Европы. Тогда почему? Почему опять это мерзкая внутренняя дрожь, испуг, холодок, лёгкий озноб и даже страх? Почему беспокойство, смятение? Господи, да бред! — успокаивала она себя. Просто бред воспалённого мозга. Здесь наверняка всё спокойно. Вон сколько милиции. И тут же вспомнила, что теперь и они стали полицией. Вещи на ленту, кстати, тоже доставили быстро. Как в цивилизованных странах, усмехнулась она. Тогда, сто лет назад, она улетала отсюда с надеждой. Нет, даже не так. Почти с уверенностью. С уверенностью, что их жизнь переменится, повернется на сто градусов. Иначе зачем? Зачем все эти усилия, нечеловеческие страдания, измученная и больная совесть? Зачем? Она улетела, чтобы у её мужа, её Мишки, всё, наконец, сложилось. Не думала о себе, что там она. У неё всё, в конце концов, не слишком сладко, но почти как у всех. Она как-нибудь с Божьей помощью проживёт, приладится, свыкнется, перетерпит. Как это умеет женщина? А вот он нет, не перетерпит, потому что не осталось сил терпеть. Да и улетали не в Антарктиду же они, и не на Северный полюс, не в пустыню Сахару и не на Эверест. В Европу, в благословенную, старую как мир матушку Европу, любезный старый свет, между прочим. Она помнила этот день, день отъезда, Точнее, вспомнила потом, через несколько лет, сильно напрягши память. Потому что тогда, в тот день, она почти ничего не запомнила. Сквозь пелену слёз, сквозь свой страх, сквозь нескончаемую свою тоску. Да и слава богу, что не запомнила. Слава богу, что услужливая и щадящая память обнародовала это потом, спустя много лет, когда уже чуть отпустила. Кира долго и тщательно восстанавливала всё по минутам. Три чемодана, набитых вещами. Три новеньких чемодана, остро пахнущих искусственной кожей. Как долго потом этот запах не выветривался. Коробки с книгами, их выклянчивали с чёрного входа гастронома, в продаже их не было. Ничего тогда не было. Ничего. Всё доставали с боем, с трудом невероятным. Как Мишка боялся, что эти коробки, перетянутые мохнатой ворсистой верёвкой, с уже разъехавшимися углами и просвечивающими сквозь них корешками, развалятся. Ещё Мишкин портфель с документами. Старый, облезлый, когда-то рыжий, а теперь бурый. Любимый Мишкин портфель. Как она умоляла его с ним расстаться. Говорила, что брать его в новую жизнь неприлично. Но нет, не уговорила. В портфель были уложены стопочкой аттестаты, дипломы, трудовые книжки. Мишка при всей своей растерянности и безалаберности к документам относился уважительно. Тоненькая пачечка фотографий, самых дорогих, тщательно отобранных, родители, Мишкина дочка, они с Мишкой. Последних совсем немного, как-то нечасто случалось им фотографироваться. Потом... Спустя годы, когда Мишки не стало, совместное фото она убрала. Далеко. Захочешь и не достать. Впрочем, ей не хотелось. Точнее, она боялась. Боялась увидеть себя счастливой. Так вот, день отъезда, и Мишкин уродит портфель, и в нём обмененные накануне деньги, валюта. Ничтожно, до да смешного мало. А им казалось богатство. Какими же дураками они были тогда? Впрочем, ими и остались. Что поделать? Наивная советская интеллигенция, вызывающая у кого-то пренебрежение, у кого-то жалость, а у кого-то и смех. Неумехи, топчущиеся по жизни, словно малые дети, нищие, стеснительные, да нельзя скромные, не умеющие жить, доставать, копить, завязывать нужное знакомство, ничего не умеющие. Только сладостно почитывать книжки, перелицовывать костюмы и юбки, вязать дурацкие толстые свитера, балдеть от отварной картошки с тощей и сухой иваси, танцевать под заезженную пластинку. Торопиться на свою идиотскую службу, приносящую унизительную копеечную зарплату, жалованье, если изволите. Караулить лишний билетик, конечно, на галёрке, а где же ещё? И при этом ни на что не жаловаться, ни-ни. И ещё одна глупость — умение быть самыми счастливыми, самыми довольными, самыми непритязательными. Чудеса. Нет, конечно, довольны они были далеко не всем. Власть презирали, посмеивались над ней, ворчали на крошечных прокуренных кухнях, передавали друг другу перепечатанный самый сдат, копили на привезённые оттуда пластинки, блюз и джаз, то, что отсутствовало тогда на прилавках. Но пуританства, конечно, уж не было. Женщины мечтали об импортной туши для глаз, о хороших духах, о нервущихся колготках, об импортных кофточках или юбках. Мечтали. Но как-то довольно легко с отсутствием всего этого великолепие справлялись. Шили, вязали, красили, перекраивали и упрямо считали себя счастливыми. Молодость. Они не были борцами с режимом и возмутителями спокойствия тоже. А вот легкими диссидентами — да, кухонными, как говорил Кирин муж. Тогда уже муж, а до этого он был любовник. «У меня есть любовник» с замиранием сердца, с каким-то священным ужасом повторяла она про себя. И холодела. «Любовник? Нет, это слишком. Любимый. Так приличнее, что ли? Спокойнее, на душе». Хотя о каком покое тогда шла речь? Не было никакого покоя. И счастья, увы, тоже не было. Сплошные печаль и тоска. Тысячу раз перемноженные на муки совести. Она так, между прочим, была дамой замужней. Встречались они раз в неделю, ужасно редко, кошмарно редко, особенно в первое время. Он был не просто ее мужчиной, не просто родным, близким и абсолютно понятным ее человеком. Он для нее был всем — воздухом, водой, хлебом, жизнью. Раннее и скоропалительное замужество оказалось дурацким мероприятием, обречённым на предсказуемый провал. Нет, не было в той истории сволочей, негодяев, подонков. Были просто чужие. Те, без кого можно вполне обойтись. Её муж, её несчастный и ни в чём не повинный муж, был человеком хорошим, приличным, порядочным, честным. а таких, говорят, повезло. Повезло, что они попались на вашем пути. Кира понимала, что поделать ничего не могла как не старалась. А ведь вначале старалась и очень, но нет, не получалось. Не получалось любить. Муж оставался соседом, приятным и ненавязчивым, полудругом или близким родственником. Точно что-то из этой категории. Они вместе ужинали, смотрели телевизор, читали перед сном. А потом Кира надолго уходила в ванную Пряталась и пережидала, когда муж уснёт. Иногда получалось. А иногда... Нет, женщина может всё пережить. И это в том числе. Закроешь глаза, стиснешь зубы, отвернёшься. Но, господи, господи, в эти минуты она себя ненавидела. И его, кстати, тоже. Но в чём он виноват? Он точно нет. А вот Мишка, он был виноват. Ведь он должен решиться, правда? Решиться и взять ее за руку, и увести, если любит. Но о самом главном они с Мишкой не говорили. Еще года два с того времени, как случился их бурный роман. Наверное, ему было страшно. Их страхи были похожи. Вот, например, ей было страшно не изменить свою жизнь, а обидеть своих. Ни в чем не повинного обманутого мужа и замечательную свекровь а больше страхов не было. Хотя нет, понимала. Родители тоже осудят и её не поймут. Мишка говорил, что не уходит из семьи по той же причине, из жалости и чувства вины. Ситуации, конечно, несравнимые. У него был ребёнок, четырёхлетняя дочка Катюша. Кира уже тогда была с ней знакома. Пару раз в воскресенье поутру они ходили в баррикады на мультики. Кира заранее ехала на пресню и покупала три билета, разумеется, рядом. У входа Катюшу отвлекали мороженым, и Кира потихоньку отдавала Мишке билеты. Садились рядом, и он брал её за руку. Сорок минут под бодрую или грустную прекрасную музыку из «Ну, погоди!» они просто держались за руки. И после этого можно было снова прожить пару дней. Как-то поставили спектакль как бы случайно встретились у чугунных ворот зоопарка. «Кира Константиновна, моя дорогая! Катька, познакомься! Кира Константиновна, мы вместе работаем!» Девочка равнодушно бросила на незнакомую тетеньку короткий взгляд и дернула за руку отца. «Пап, ну хватит, пойдем!» «Да-да», — «Да -да, кивал ответственный папаша, «а вы, Кира, может, с нами?» И коллега Милостиво, хоть и со вздохом, соглашалась шли рядом, а когда девочка отвлекалась, тут же жадно и коротко сплетали руки в замок. Господи, как электрический разряд, как вспышка молнии были эти тактильные ощущения. Голь на выдумке хитра, выкручивались как могли. Мишка женился рано, через два года после школы, едва отслужив армию. С Ниной, первой женой, познакомились случайно в метро, Он рассказывал, что та понравилась ему своей чистотой и наивностью. В столицу приехала недавно. Тяжело зарабатывала на хлеб на парфюмерной фабрике «Новая заря». И от неё сладко пахло духами. Сначала ему нравилась эта душистость, а потом раздражала. К тому же верная Нина два года его ждала. Да не просто ждала и писала. Моталась к нему в часть. Чёрти куда, между прочим. 600 верст от Москвы. После Мишкиного возвращения они спешно поженились. Нина забеременела. Он признавался, уже тогда не любил. Смотрел на неё, как на чужую. А смыться было неловко. Она ведь ждала. Жалко её было до слёз, до дурноты. Вот и женился, как порядочный человек. Правда, несчастливы были оба. Обнаружилось это почти сразу. И оба молчали. Не признавались в этом даже самим себе. Но уже была Катька. Куда деваться? Мишка томился, но и жалел жену. Он говорил, что наивно думал тогда. «Ну, так, значит, так. Стерпится, слюбится. Живут же люди и без огромной любви, в конце концов. Нина — хороший человек, и мать его дочери. Их он не может предать». так женщина, она давно его не интересовала. Да и говорить им было не о чем. Так из бытового, из общесемейного, пелёнки, распашонки, молочная кухня, врачи, дочкин первый зубик, первый шажок. А может, достаточно? Были, конечно, лёгкие, необременительные, короткие связи, но чтобы уйти, нет, такие мысли в голову не приходили. Но появилась Кира, и их накрыло. Он говорил потом, что сначала ничего не понял. Ну, какая-то женщина вполне симпатичная, Кто же спорит? Короткая встреча, случайная компания, куча народу. Да, милая женщина, только несчастная. Это не то, чтобы бросалось в глаза. Но он углядел. Она обалдела. Да неужели? Он подтвердил. Да, я сразу понял. Это Киру потрясло. Ей казалось, что в тот вечер она замечательно выглядела, новая только из парикмахерской прической. Модная короткая стрижка, недавно появившаяся в Москве. Называлась она по фамилии парикмахера «Сассон» или «Сессон». Все путали. Новое платье, роскошное, модное, английское, тончайшее джерси. За чёрт какие деньги! А вот как оказалось. Муж, кстати, от похода в гости тогда отказался. Кажется, у него болело горло, но точно Кира не помнила. Компания была шумная, Праздновали Первомай, хотя это, конечно, был повод. Праздников трудящихся Кирин знакомые не отмечали. Компания была полудиссидентская. Кто-то уже собирался уезжать, и это усиленно обсуждалось. Врачи, ИТРовцы, молодые специалисты, средний класс интеллигенции. Было очень накурено, и даже у покуривающей Киры разболелась голова. Какой-то незнакомый ей парень взял гитару и запела куджаву. «Наверное, это дама из моего ребра, и без меня она уже не сможет». Все замерли. Ах, как пел этот щуплый, совсем неинтересный, даже смешной молодой мужчина. Все подвинули табуретки и стулья и сгрудились вокруг него, притихли, загрустили, вспомнив о своём. Вот тогда они оказались совсем рядом полуметре. Нет, даже меньше, друг от друга на диване, почти впритык. Впрочем, все там сидели как кильки в банках. Места не хватало, и кто-то уселся на палас и подоконник. И в эти минуты все чувствовали единение и душевную близость. А щуплый парень все пел, волнуя и распаляя души и тревожа сердца. На улицу вывалились большущие компании. И Кира увидела, как внимательно, изучающе на неё смотрит симпатичный бородатый мужчина. Тот самый сосед по дивану. Она смутилась и фыркнула, чуть выпитив нижнюю губу. Он подошёл к ней. «Вам в какую сторону?» Кира растерялась и не ответила сразу. «О, кажется, вы забыли свой адрес, а я собирался напроситься к вам в провожающие». «Ничего я не забыла», — буркнула Кира. И провожатые, уж извините, мне не нужны. Во-первых, сама доберусь, а во-вторых, у метро меня встретит муж. Сказано это было с вызовом, конечно, от смущения. Ох, давно с ней никто не знакомился, и давненько её не кадрили, если честно. Потом Мишка пенял ей, что она могла бы пропустить своё счастье и свою судьбу из глупости и заносчивости, а тогда он и не подумал отставать. «И всё-таки я вас провожу» хотя бы до мужа. И ей, если честно, это было приятно. Кстати, никакой муж встречать её не собирался. Потом Мишка рассказывал, сказочный, господи, что вот тогда, увидев её глаза, когда она слушала щуплого гитариста, он и влюбился в неё сразу и насмерть. «А ты», — спрашивал он, — «ты когда поняла?» «Ты о чём?» — недоумённо спрашивала она. «А, об этом». «А я до сих пор не поняла», — смеялась она. В тот вечер Мишка проводил её почти до самого дома. И о чём только они не успели переговорить за этот час. И оба поняли всё и сразу. Бывает и так. Но и понеслось. Почти два года, точнее, год и девять месяцев счастья и горя, радости и печали, бесконечной тоски и любви. Спустя полтора года Ей стало всё предельно ясно. От мужа она уходит, несмотря ни на что. позоры и осуждение переживёт. Да и наплевать ей на осуждение. В конце концов, поговорят и забудут. Но всё равно было страшно. Правда, в то время она была почти бесстрашной. Такой бесстрашной, что самой становилось страшно. Вот такой несмешной выходил каламбур. А Мишка всё тянул. И однажды Кира не выдержала. Он совсем согласился. Да и доводы тут были ни к чему. Всё было предельно ясно. Да, жить друг без друга они не могут. Да, так продолжаться всё это тоже больше не может. Да, надо что-то решать. Будет больно? Конечно. Не только им. на что делать? Врать дальше. Ещё больше загонять себя в угол. В конце концов, сейчас несчастные все. Он, она, её муж и его жена. Дочка, слава богу, пока ничего не понимает. А потом несчастных станет чуть меньше, потому что прибавится двое счастливых. Ну и вообще. Унизительно. Страшно унизительно обзванивать знакомых в надежде найти ключи. Хоть на час, господи. Вы в кино? Два часа. Да хватит, конечно, хватит. Она слышала его разговор, и у неё падало сердце. Два часа, хватит. Да ей жизни не хватит, Господи, чтобы его любить, насладиться им, наговориться с ним, на обнимать его, нацеловать. Но куда уходить, куда им деваться? Миша, разумеется, оставит свою квартиру семье, дочери и жене. У Киры площади нет. К московской квартире она отношения не имеет. Это дом свекрови и мужа. А в Жуковском, в ее квартире, точнее, в квартире родителей, живут ее мать и отец. Туда, к нему невозможно. Снять комнату или квартиру? Разве что очень сильно повезёт. Например, кто-то из знакомых уедет в длительную командировку. Можно снять комнату, но это опять везение. Общежитие им не положено. Он москвич, у неё московская прописка. Что делать, что? Но и так больше нельзя, невыносимо. Ей определённо. А ему? Хочется верить, что тоже. Но... Разве она знала об этом наверняка? Конечно, Кира пыталась любимого оправдать. В конце концов, его ситуация куда сложнее. Там ребёнок. Там верная и преданная ему женщина, которая два года его ждала. Оправдывала. Но на сердце была тоска. Вечная, высасывающая душу тоска. И ещё страх. А если он не решится? Ну, если, например, заболеет жена. Он часто говорил, что Нина слаба здоровьем или дочь. Вдруг девочка устроит скандал, заболеет, узнав о разводе родителей. Такое бывает. Через это он точно не переступит. Уходить Кире было некуда, но она все твердо решила. Да будь что будет. В конце концов, почему она, ее судьба, ее собственная жизнь должны зависеть от его решения, от болезни его жены, от сложного характера его дочери? И она решила. Оставаться с мужем? Нет, никогда. Это было невыносимо. Все эти полтора года бесконечного вранья, опущенных глаз и его прерывистого ночного дыхания, когда ей хотелось спрыгнуть с балкона, разбежаться и головой вниз, чтобы больше никогда, никогда этого не было. Украдкой, потихоньку, она собирала свои вещи. С разговором медлила по одной причине. Ждала звонка от коллеги, обещавшей помочь с комнатой. А та тянула. Неделю, вторую. Кира терпеливо ждала. Мишке, кстати, она ничего не сказала. Во-первых, боялась сглазить и без того призрачную надежду с комнатой. А во-вторых... Во-вторых, ей хотелось предстать перед ним эдакой героиней, мученицей во имя любви, отважной, решительной, смелой. За любовь на костёр. Ну и, разумеется, предполагались его бурные реакции, удивление, даже восхищение и восторг. Так же, как предполагалось еще и чувство вины, она, женщина, смогла, решилась, а он, мужик, нет. Расчет был тонкий, но все же дело было не в этом, а в том, что оставаться с мужем она больше не могла. По ночам обдумывала свой разговор с ним, чтобы помягче, чтобы поменьше ранить, чтобы без бурных выяснений, скандалов и прочего. Края муха услышала, что свекровь собралась в клин к сестре, но точную дату не знала. В эти выходные, в следующие. Нет, конечно, можно спросить. Но Кира чувствовала, что свекровь о чём-то догадывается. Смотрит на неё странно, вздыхает и старается поскорее уйти в свою комнату. Совместные вечерние чаепития закончились, чему Кира была очень рада. Одним словом, приятную обстановку в квартире назвать было сложно. Чемоданчик свой, почти собранный, Кира засунула под кровать. Вышла на кухню с лёгкой улыбкой. «Вера Самсоновна, а вы в Клин собрались? К тёте Наталье?» Свекровь посмотрела на неё и указала на табуретку. «Сядь, Кира», — сухо сказала она и повторила. «Сядь. Тебе не кажется, что нам надо поговорить?» Кира сделала бровки домиком, выразив своё недоумение, и со вздохом присела на краешек табуретки. Глаза подняла на свекровь с большим, надо сказать, усилием. «Кира», — начала та, — «но что ты решила?» Кира вздрогнула, покраснела и выдавила из себя. «В каком смысле, Вера Самсоновна?» Свекровь хлопнула ладонью по столу. «Дурочку передо мной не валяй! Не заслужила!» Это он мой сын, дурачок. Ничего не замечает. Мужики вообще замечают последними. А меня не обманешь. Или ты отказываешь мне в разуме?» Кира молчала, опустив голову. «Я всё поняла давно, ещё полгода назад. По твоим сумасшедшим глазам, по дурацкой улыбочке. Все мы становимся дурочками, когда...» Свекровь Горис махнула рукой. «Я бы тебя поняла» если бы не была его матерью. Поняла бы и поддержала. Все в жизни бывает, что уж тут. Порадовалась, скорее всего. Вон как тебя понесло. Любовь не иначе. Глаз горит, щеки олеют, волосы вьются. Но Кира, я его мать. И стоять буду за него. Это ты, надеюсь, понимаешь. Кира кивнула. Помолчали. Кира по-прежнему не поднимала глаз. Ладно, прихлопнула ладонью по столу Вера Самсоновна. Я всё поняла. Значит, ты уже решила. Уговаривать тебя не буду, останавливать тоже. Твоё решение и твоя жизнь. Сына поддержу, ему будет трудно. Да ничего, отболит. В молодости всё быстро проходит. Слава богу, с детьми вы не успели. Вот это было бы для меня уж точно катастрофой. Всё, Кира, иди. «Иди пакуй вещи. Ты, кажется, почти собралась?» «И да», — выкрикнула она ей вслед. «А зачем ты вообще за него шла? Ты же его не любила!» «О, Господи!» «Значит, Вера все понимала и видела ее чемодан. Ну, конечно, она не была любопытной и бестактной тоже. К ним в комнату лишний раз никогда не заходила. А тут, наверное, заглянула по делу. «Да какая разница?» Кира обернулась и чуть слышно пробормотала. «Простите меня». «Бог простит!» — сухо откликнулась почти бывшая свекровь. По всему выходило, что уходить надо было сегодня. Да-да, быстро покончить со сборами и уйти. А объяснение с мужем? В конце концов, он ничем ее не обидел. За что же с ним так? Кира села на край бывшей супружеской кровати и замерла. «Что делать?» ждать Володю, глянула на часы. До его прихода с работы оставалось четыре часа. Невыносимо сидеть в этой комнате и ждать. Уйти из дома? Да, выход. Пойти в кино или пройтись по магазинам? Голгофа отодвигалась. После разговора с Верой ей стало легче. Она быстро оделась и с облегчением выскочила из квартиры. Вернулась к семи. Володя ужинал на кухне. Свекровь смотрела у себя телевизор. Разделась, зашла в кухню. Володя... Он поднял на неё глаза. Молчал. По его глазам поняла. Вера уже ему рассказала. Ну что ж, стало быть, объяснение отменяется. Уже хорошо. Володя, — повторила Кира, — я... Он кивнул и отложил вилку. В тарелке остывала картошка. Кира сглотнула слюну, вспомнила, что с утра ничего не ела, ни крошки. Он внимательно и выжидающе, даже с интересом разглядывал свою жену. «Я тебя внимательно слушаю», — наконец сказал он. И эта спокойная, холодная фраза окончательно выбила Киру из колеи. Она разрыдалась. Громко, бурно, с истерическими нотками, так не свойственными ей. Володя всё так же сидел напротив, уронив в руки голову, молчал. Потом не выдержал. «Всё, Кира, хватит. Решила, значит, так тому и быть. Останавливать и держать тебя не буду. зная, что ты человек разумный и с кондачка решений не принимаешь. Когда ты уходишь? Сегодня?» Растерянная, Кира неуверенно забормотала какую-то глупость. «Да, если надо, конечно, сегодня!» Он усмехнулся. «Надо? Кому, извини, мне точно не надо», и быстро вышел из кухни. Просидев минут десять в полнейшем бессилии, она поднялась и пошла в комнату. Муж лежал на диване и читал книгу. Кира вытащила из-под кровати чемодан, достала из шкафа сумку с мелочами и посмотрела на мужа. «Но я пошла», — неуверенно сказала она. Он отложил книгу и кивнул. «Да, разумеется. Удачи тебе». «И тебе», — прошептала Кира. «И ещё раз прости, что так получилось». Не глядя на Володю, она быстро вышла из комнаты. У входной двери услышала что-то подобное рыку. Или стону, или... Это было нечеловеческим звуком. Сердце оборвалось. В комнату к свекрови зайти не решилась. Выйдя на лестничную площадку, услышала крик Веры Самсоновны «Сыночек!». Слышать остальное было невозможно. Она схватила сумку и чемодан и, не дожидаясь лифта, бросилась вниз по лестнице. Чувствовала себя при этом преступницей. Нет, даже не так. Убийцей. От дома бежала, как от чумного барака. А когда устала и остановилась, поняла, что не знает, куда идти. Позвонить Мишке? Нет, невозможно трубку может снять жена, что тогда? Да и к чему дёргать его поздним вечером? Что изменится? Села на скамейку и снова разревелась. Ну и поехала в отчий дом, в Жуковский. А куда деваться? В электричке тряслась как осиновый лист. Теперь предстояло ещё и объяснение с родителями. А это куда хуже, чем объяснение с мужем и свекровью. Точнее, бывшим мужем и бывшей свекровью. Отец — военный человек, привыкший к режиму, уже спал, ложился он рано. А мама уже на пороге, внимательно, глядя на дочь, сразу всё поняла, но задала вопрос, ещё предполагавший надежду. «Поссорились с Вовой?» Кира зашла в квартиру, сняла плащ и туфли. «Мам, можно чаю и бутерброд? Очень хочется есть». «И ещё, если можно. дай не сегодня», — почти взмолилась она пожалуйста. Мать погрела ужин, макароны, тушёное мясо. Поставила на стол квашеную капусту. — Ешь витамины! Кира ела молча и жадно, и на мать не смотрела. Удивилась своему аппетиту. Ну, надо же, а! Чаю, мам, если не трудно. Молча выпили чаю. Кира, наконец, сказала мать. — Вот как мне сегодня спать ночью? С какими мыслями, дочь? — что думать, когда я вообще ничего не знаю. А мне, между прочим, завтра работать. Не молчи, я же чувствую что-то серьёзное. Не просто поцапались, да?» «Непросто», — кивнула измученная Кира. «Если бы просто поцапались, мам, ты же знаешь, мы почти не ругались. И уж не скандалили точно. Вовка — человек спокойный и неконфликтный. Только я его не люблю. Разлюбила. Хотя нет, не любила никогда. Это сейчас, точнее, почти два года назад я поняла. Так поняла, мам, что жить вместе уже невозможно. Невыносимо, мамочка. Все невыносимо. Слушать его голос, есть за одним столом, спать с ним, мам. Извини. Что же делать, Кира? Такой был удачный брак. И папа. Что, папа? Взорвалась Кира. Это моя жизнь, правда? Или мне слушаться папу? Я, кажется, большая девочка, и сама вправе. «Оставь, Кира», — перебила мать. «Ты ж его знаешь. Без бури не обойдётся». «Ну что поделать? Переживём». Мать было жалко. Она искренне любила зятя, ценила его и считала, что дочери крупно повезло. Приличная семья, хорошая свекровь, квартира в Москве, нормальная жизнь. Они были спокойны за Киру и, конечно, очень ждали внуков пора, дочери уже к тридцати, что они медлят». Кира никогда не жаловалась родителям на мужа. И вдруг, может, они чего-то не знают? Надо дожить до утра. Хотя Кира молчунья, скрытница, в отца, да и разговоры по душам у них как-то не приняты. Но главное, самое страшное для Кириной матери было то, как отреагирует отец. Вот это было самое страшное. Он был гневлив, суров, Резок во мнениях. Конечно же, будет скандал. И как они уживутся, отец и дочь? Если бы Кира не вышла замуж и не ушла из дома, эти два строптивца просто сожрали бы друг друга. Но отец, как ни странно, воспринял новость довольно спокойно. «Ушла?» «Ну что же поделать? Её жизнь!» «Дура, конечно, что тут сказать!» «И что теперь? Кто-то есть?» «Да, скорее всего!» «Вы, бабы, просто так не уходите!» Сказано это было с презрением. И мать, и дочь ждали скандала, а получили подобие понимания. Кира с нежностью смотрела на отца, но подойти и обнять духу не хватило. Отец презирал телячьи нежности. Правда, через пару дней, будучи не в духе, бросил резко. «Только не думай, что я тебя поддерживаю. Ничего хорошего в этом нет. Ушла, пришла». «Сходила замуж, развелась, и выглядишь героиней, и вот я какая. А что у тебя дальше? Как-то я не вижу, что ты очень счастлива». Вот это была чистая правда. Спокойнее Кира не стала, да и счастливее тоже. Даже после того, как вышла из ЗАГСа с заветной долгожданной зеленой корочкой в руках свидетельством о разводе. С Володей, кстати, встретились спокойно, как старые добрые приятели. «Привет, привет». «Как дела? А у тебя? Как Вера Самсоновна не хворает?» «Твоими молитвами», — усмехнулся Володя. И Кира тут же осеклась, замолчала. Выглядел бывший муж, кстати, неплохо. И через год Кира узнала, что он женился на своей коллеге, Оле Зайцевой. Кира была знакома с ней шапочно, но никак не могла вспомнить её лицо, как ни старалась. От родителей она вскоре ушла. Всё-таки образовалась та комнатка на Плющихе. Коллега не обманула. Кира с трепетом зашла с хозяйкой в квартиру. Маленькую, двухкомнатную, но при этом коммунальную. Во второй комнате жила соседка, одинокая старушка Елена Матвеевна, в прошлом детский врач. Из окна открывался шикарный вид. Был июнь, бурно цвели поля пух залетал в распахнутые окна, стелился по старому рассохшемуся паркету и, как нашкодившая собака, забивался под кресло, диван и устраивался в углах. Старый диван занимал почти половину комнаты. Кира его не собирала, потому что всегда, каждую минуту, ждала Мишку. Обстановка была незатейливой. Журнальный столик, покрытый льняной пестрой скотеркой, торшер, книжный шкаф. На одной полке приютились коричневые керамические болгарские чашки. Обливные, блестящие, словно покрытые шоколадной глазурью. И книги. Много книг. Золя, Мэри пасан Видимо, хозяева любили французских классиков. На маленькой кухоньке уместились два столика. Двухкомфорочная плита и холодильник. Один на двоих. Холодильник принадлежал кириным хозяевам, но они разрешали им пользоваться Елене Матвеевне. Старушка? Нет, не так. Пожилая дама была тихой, почти незаметной и невероятно деликатной. Если слышала, что Кира на кухне, из комнаты не выходила. Кира даже шутила. «Елена Матвеевна, у меня ощущение, что я живу в отдельной квартире. Ещё я волнуюсь, вы хотя бы давайте понять, что у вас всё в порядке». Чудесная была эта старушка. Сейчас таких нет, все ушли. По выходным, если не было Мишки. Кира покупала торт и приглашала соседку на чаепитие. Болтали о всякой ерунде, книги, телепередачи, магазины и цены. И ничего о личной жизни, ни слова. Ни словом Елена Матвеевна не обмолвилась, почему одна и что было в ее долгой и наверняка непростой жизни. Чудеса. Обычно старики словоохотливы и обожают бросаться в воспоминания. А позже узнала от своей хозяйки. Елена Матвеевна похоронила всю семью, мужа и двоих детей. Сын-полковник погиб в Афганистане, а дочку сбила машина. «Вот и человеческая судьба», — думала Кира. «Вот за что? Кто ответит на этот вечный вопрос? Ведь сомнений никаких. Елена Матвеевна — человек замечательный, скромный, интеллигентный, порядочный. За что же тогда, Господи?» а я вожусь со своим романом, со своими горестями, как списанной торбой, и считаю, что ничего драматичнее, чем моя судьба, нет. Старушку Кира жалела и старалась, как могла, облегчить её невесёлую старость. Покупала продукты, ходила в прачечную, в аптеку. Они стали почти родными людьми, вот как бывает. В хорошую погоду Елена Матвеевна выходила на лавочку, подышать воздухом. Кира поглядывала в окно. Сидит, подставив лицо солнцу. Греется. Ну, слава богу.